Шимпанзе. Водитель передвинул рукоятку дросселя вперед. Мотор взвыл громче, лодка понеслась по направлению к просвету. Приблизившись к кромке, за которой открытая вода заканчивалась, они сбавили ход. Камыш здесь был примят, образуя четкий след какого-то судна, которое через него прокладывало себе путь в боковую заводь. Наконец-то! Борсаков указал вперед. Миновав просвет, они оказались в узком, змеящемся канале, обрамленном ивами. На поверхности воды плавали комья травы. Лодка увеличила скорость. Луч прожектора, разрезая тьму, шарил по сторонам. Автоматчик опустил руку и выловил из воды пустую пластиковую бутылку. Здесь определенно кто-то был. Барсаков жестом приказал водителю увеличить скорость, чувствуя, что их цель должна быть где-то рядом. Заводь тянулась вперед плавными изгибами. Лодка повторяла их, забирая то вправо, то влево. Прожектор высветил и другой мусор, плавающий на воде, какие-то обрывки и новые бутылки. До этого беглецы не допускали подобной глупости. Барсакова охватили подозрения. Он сжал плечо водителя и велел ему сбавить скорость. Монку услышал, как вой двигателя перешел в негромкое бормотание. Сидя на корточках рядом с детьми, он видел, как из-за последнего поворота заводи появилась лодка. Она явно сбавляла скорость и плыла слишком медленно. В этом не было ничего хорошего. Луч света побежал по воде прямо в их направлении. Через секунду их обнаружат. Единственная надежда. Слева, из темноты леса, в сторону лодки метнулась длинная темная тень. Она пролетела высоко, избежав встречи с лопастями, но из ее сжатых в кулаки пальцев ног на пропеллер высыпалась пригоршня темных продолговатых предметов. Они падали на огромный пропеллер, словно бомбы из отсека самолета. Ружейные патроны, найденные ими в избушке. Они не взрывались, но лопасти разрубали пластиковые гильзы, и их части силой разлетались в стороны, жаля тех, кто находился в лодке. Послышались крики боли. Водитель, сидевший на высоком сиденье, скорчился. Затем спрыгнул и до отказа толкнул вперед рукоятку дросселя. Лодка рванулась вперед, как заяц, которого вспугнула собака. Водитель с силой вывернул рулевой рычаг. Луч прожектора скользнул по поверхности заводи, миновав беглецов но все же высветив их благодаря отражению в воде, монку увидел, как мужчина, сидевший рядом с водителем, закричал и стал тыкать пальцем в их сторону. «Слишком поздно, парень!» Солдат, сидевших на носу лодки, внезапно отбросило назад. Они упали на тех двоих, что находились сзади. Смешавшись в клубок, все четверо ударились о защитную решетку пропеллера. Лодка сложилась вдвое и перевернулась. Монк услышал предсмертный человеческий крик. Брызги крови и куски костей полетели назад, как инверсионный след самолета, а затем лодка, перевернувшись днищем кверху, ударилась о воду, выбросив из двигателя клубы Сизого дыма. Прожектор продолжал светить сквозь толщу мутной воды. Монк отвернулся. Раньше с помощью детей из рыболовецкой лески, которую они также прихватили в избушке, он свил прозрачный трос толщиной в палец и натянул его на уровне плеч через заводь. Именно на него налетели сидевшие в лодке, после чего неустойчивая суденышка перевернулась. С над платом спрыгнула Марта и тяжело шлепнулась на доске. Петр немедленно оказался в ее объятиях. Она села на плот, часто и тяжело дыша, и продолжая обнимать мальчика. Но при этом ее глаза, большие и блестящие в свете луны, были устремлены на Монка. Монк благодарно и немного нервно кивнул ей. Ему было необходимо завлечь аэролодку в заводь по оставленному ими следу, а бомбардировка патронами, устроенная Мартой,